Глава 4. Сильный, но ранимый. У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне. Пятая книга Моисея. Второзаконие. Оценивая расположение пениса на теле, можно задаться вопросом, почему на каком-нибудь этапе эволюции этот орган не спрятали понадежнее? Ведь у многих млекопитающих так. Пенис спрятан в теле и показывается наружу только для практического применения. Например, у собак он спрятан в ножны, которые внешне хорошо заметны, а у дельфинов остается полностью невидимым, пока самец не учует возможность спариться. У людей и других приматов пенис находится снаружи. В этом есть свои плюсы. Он всегда готов к выполнению своих первоочередных функций – мочеиспусканию или размножению. Пенис висит и болтается, и это представляет собой определенную опасность. Но он мягкий и растяжимый, и в этом его защита. Благодаря этому он выдерживает достаточно сильные удары без серьезных повреждений. Но часто мы добровольно отказываемся от этой защиты, ведь эрегированный пенис находится в намного большей опасности. Когда пенис ломается Сломать пенис в прямом смысле этого слова нельзя, просто потому, что в нем нет кости. Однако диагноз «перелом полового члена» все-таки существует, и каждый год в норвежские больницы поступают несколько десятков мужчин с такой травмой. Ее симптомы так сильно напоминают перелом, что и название совпадает. Перелом пениса случается, если в состоянии эрекции он подвергается очень сильному давлению и удару. и плотная оболочка вокруг пещеристых тел разрывается. Хруст при этом такой, словно сломалась ветка или морковка. Травма крайне болезненная, эрекция пропадает моментально. Подкожное кровотечение быстро придает пенису синюшный цвет, и половой член сильно искривляется. Чаще всего такая травма случается, когда пенис выскальзывает из влагалища или ануса и на скорости промахивается, пытаясь вернуться в отверстие. К счастью, в большинстве ситуаций пенис просто сильно изогнется, издав хлопок. Перелом происходит редко. Согласно исследованиям, самая опасная поза – миссионерская. На втором месте – поза сзади. Некоторые источники утверждают, что рискованнее всего поза «женщина сверху», но на самом деле она занимает только третье место. В урологии не так много ситуаций, когда требуется неотложная помощь, и это одна из них. С переломом нужно как можно скорее обратиться к врачу, чтобы избежать осложнений, которые могут привести к значительной или непоправимой деформации. В каждом пятом случае Повреждается еще и мочеиспускательный канал, что грозит пожизненными проблемами и с мочеиспусканием, если запоздать с лечением. Правда, нужно отметить, что перелом пениса настолько болезненная травма, что большинство пациентов немедленно обращаются за медицинской помощью и получают необходимое лечение. В менее серьезных случаях такую травму можно лечить холодными компрессами и бандажом, но чаще все же требуется операция. чтобы отвести кровь и зашить разрывы оболочки пещеристых тел. Пизанская башня. Размер пениса – самая обсуждаемая его характеристика, особенно длина. Но и форма бывает очень разной. Существует расхожий миф о том, что в норме эрегированный пенис должен быть прямым, как линейка. Исследования показали, что примерно у 20% мужчин Пенис в эрегированном состоянии отличается заметной кривизной. Он может загибаться вверх, вниз или в сторону, и обычно это не приводит к проблемам. Такая врожденная кривизна вполне в пределах нормы и не создает никаких трудностей. Но иногда случается и патологическое искривление пениса, болезнь пейронии, которая встречается у 3% мужского населения Земли. При этой болезни искривление пениса со временем усиливается в той или иной степени, что в тяжелых случаях делает половой акт невозможным. Такое искривление получило свое название по имени французского хирурга Франсуа де Он впервые описал эту болезнь в 1743 году, хотя сама проблема существовала задолго до этого. Например, известно, что этим заболеванием страдал византийский император Ираклий. Считалось, что искривлением члена боги наказали его за инцест, ведь он женился на собственной племяннице. Пенис Ираклия так сильно загибался вверх, что моча попадала императору прямо в лицо. Впрочем, достоверность и причина, и следствия вызывает сомнения. Причина заболевания неизвестна и по сей день. Выдвигалось и опровергалось множество теорий. Например, некоторые предполагали, что искривление вызвано венерическими заболеваниями, особенно сифилисом, а другие объясняли происхождение болезни мастурбации или другой сексуальной стимуляцией. Само собой, не обошлось и без обвинений в адрес противоположного пола. Говорили, что раздражающее сопротивление, которое пенис встречал у недостаточно мотивированных женщин, приводило его к износу, повышая вероятность развития искривления. В 1874 году американский хирург Уильям Холми Ван Бурен опубликовал статью, в которой утверждал, что болезнь пейрони не поражает мужчин, чьи партнерши с энтузиазмом сотрудничали. Сегодня самым вероятным объяснением является дисбаланс в способности тела к восстановлению соединительной ткани. все наше тело не только пенис постоянно подвергается травмам но механизмы регенерации без проблем это чинят пенис получает такие микротравмы во время сексуальной активности так что в некотором смысле ван буран и его сторонники в чем то были правы за процессом регенерации стоят сложные механизмы если вкратце восстановительные ресурсы организма реагируют слишком бурно и образуют нечто вроде рубца на поврежденной соединительной ткани. Вместо того, чтобы рассосаться и размягчиться, этот рубец растет, что приводит к тому, что ткань грубеет и сжимается. Во время эрекции поврежденная часть пениса не увеличивается, а изгибается в том месте, где находится ткань с рубцом. Мужчины, страдающие этой болезнью, могут нащупать уплотнение вместе месте изгиба пениса. Зачастую искривление постепенно увеличивается на протяжении долгого времени, пока в конце концов не прекратится. Когда искривление стабилизируется, можно рассматривать варианты лечения. Правда, не всегда в этом есть необходимость. С изгибом до 30 градусов делать ничего не нужно. Половой активности это не мешает. В случае изгиба от 30 до 60 градусов Необходимость лечения оценивается в зависимости от жалоб и проблем мужчины. Если же пенис изгибается более чем на 60 градусов, чаще всего для восстановления сексуальной функции требуется лечение. Со времен пирани лечение сильно изменилось. Вместо рекомендованных им горячих ван с минеральными веществами и применения ртути и йода используются более современные методы. На сегодня существует несколько часто применяемых препаратов, не показавших, однако, никакого убедительного эффекта. Несколько лет назад стало ясно, что единственным эффективным методом является операция. Но не так давно изобрели альтернативный метод — впрыскивание в поврежденную ткань специального вещества, которое рассасывает рубцы. Многим этот метод хорошо помогает, но для достижения устойчивости результата Нужно быть готовым проделать такую процедуру до шести раз, с перерывом в несколько недель. Если впрыскивание не сработало или же искривление пениса более 90 градусов, остается уповать только на хирургическое лечение. Приятные отклонения. Небольшая кривизна пениса может иметь свои плюсы. Однажды перед операцией я беседовал с супружеской парой. У мужа был настолько кривой пенис, что половой акт стал невозможен. После того, как я описал им ход операции, жена посмотрела на меня и попросила не выпрямлять член супруга до конца. Его состояние примерно в середине развития болезни ее более чем устраивало. Так что небольшое отклонение от нормы не обязательно плохо. Чаще наоборот. Ампутация пениса. Наверное, нет ничего более ужасного, что может представить себе мужчина, чем перспектива лишиться пениса. К счастью, сегодня ампутация пениса проводится крайне редко, вне зависимости от причин медицинских, несчастного случая или нанесенных повреждений. Раньше риск остаться без пениса был выше. Половые члены часто привозили в качестве трофея, взятого у поверженных врагов. В ветхом завете Первая книга Самуила, глава 18, стих 25. Саул потребовал от Давида принести ему 100 крайних плотей срезанных с пенисов, филистимлян. Многие специалисты по письменности указывали, что речь шла о пенисах целиком, а не только о крайней плоти. Древние египтяне тоже отличались любовью к отсеканию вражеских членов. Говорят, выиграв сражение вблизи крепости Хесеф-Тхамху, Египетские солдаты принесли фараону Рамсесу Третьему несколько тысяч таких трофеев. Да что говорить, предки норвежцев-викинги практиковали похожие ритуалы. Кастрировать врага или злодея означало раз и навсегда забрать его силу и влияние. Кроме того, викинги использовали кастрацию в качестве принудительной контрацепции. По древнеисландским законам, такое лечение – применялось к мужчинам, имевшим множество внебрачных детей или бродягам. Согласно Королевскому кодексу, старший Эдди, бродяг можно кастрировать, даже если это приведет к неизлечимой травме или смерти. Слово «кастрация» использовалось для обозначения удаления пениса, удаления яичек или и того, и другого. Это не совсем точно, ведь на самом деле кастрация — это удаление яичек, и вместе с тем их функции в организме мужчины. В наше время кастрации можно добиться и без скальпеля. Мы располагаем препаратами, имеющими тот же эффект. Они блокируют мужской половой гормон тестостерон. Такая процедура называется химической кастрацией и используется, например, при тяжелой форме рака простаты. Операция по удалению члена называется пенектомия. Но это название применимо только когда половой член удаляют хирургически, по медицинским причинам. Прежде всего, при раке пениса. Это очень редкая форма рака. В Норвегии она ежегодно поражает 50-60 мужчин. Еще одна причина ампутации члена, привлекшая к себе внимание в последние годы, смена мужского пола на женский. Научное название этого действия – хирургическая коррекция пола. Так называемая травматическая ампутация подразумевает случаи, когда мужчина лишается пениса из-за травмы. Происходит такое крайне редко и требует неотложной медицинской помощи. Большинство подобных травм мужчины наносят себе сами. Несколько исследований показали, что в 80% случаев мужчины сами себе ампутируют пенис во время психоза. Остальные 20% приходятся на несчастный случай, сексуальные домогательства или же осложнения при хирургических вмешательствах, например, при обрезании. Говоря о травматической ампутации, нельзя не упомянуть обиженных жен. Женщины нечасто отрезают пенис неверным мужьям из мести, но все же это довольно распространенная причина лишиться члена против своей воли. В 1970-е годы в Таиланде началась настоящая эпидемия таких случаев. Тайские женщины подбивали друг друга взять кухонный нож и отрезать член спящему изменнику, а затем выбросить отрезанный орган в окно на съедение свиньям или уткам. Отсюда даже появилась поговорка «Мне пора домой, иначе будет чем поживиться уткам». В результате таких увечий в больнице Бангкока за короткое время были прооперированы 18 мужчин. Правда, нужно отметить, что никто из них не заявил на своих жен в полицию. Видимо, им было слишком стыдно. Достаточно уже того, что их мужское достоинство стало пищей для уток. Рассказывать о таком в зале суда никто не решился. франкин пенис У Джона Уэйна Боббита был обычный, ничем не примечательный пенис. Пока в 1993 году жена не отрезала ему член во сне, после чего уехала из дома и выбросила трофей в поле. Вскоре пенис нашли, и хирургам удалось сделать невероятное – пришить член на место и вернуть его функции. Позднее Боббит пробовал себя в роли порно-актера, снявшись в фильмах, «Джон Уэйн Боббит. Необрезанная версия» и «Франкин пенис». Можно долго обсуждать порноиндустрию, но чувством юмора Джон обделён не был. Эта история кажется нам любопытной и даже забавной, но в ее основе лежит серьезная проблема. Лорена Боббит отрезала мужу член за то, что тот подвергал ее физическому и психологическому насилию. Невеселый анекдот привлек внимание общества к проблеме насилия в семье и браке, и это было единственным положительным моментом в истории Джона Боббита. Только потерянным можно завладеть навеки. Надежда умирает последней. Даже если пенис, к несчастью, оказался отдельно от тела, его можно пришить, и он будет нормально функционировать. Первая такая операция — была успешно проведена еще в 1929 году. Находчивому хирургу Эйриху удалось пришить к телу пациента пенис, отрезанный циркулярной пилой. Спустя два года половой орган полностью вернул свою функцию, за исключением того, что в эрегированном состоянии стал примерно на один сантиметр короче. В те времена случай с пациентом Эйриха был скорее исключением. Мужчине очень повезло. В 1929 году сшивать нервы и мелкие сосуды было нелегкой задачей. Хирурги залатывали органы как могли, но результат зачастую разочаровывал. Вплоть до конца 1950-х отрезанные пенисы пришивали крайне редко. За все это время было описано лишь 50 таких операций. В наше время применяются микрохирургические методы. которые позволяют с высокой точностью реконструировать даже самые небольшие структуры, поэтому хорошего результата можно ожидать практически во всех случаях. Однако, как и остальные органы, пенис не может долгое время оставаться без кровоснабжения. Максимальный срок, за который нужно провести операцию, составляет где-то 18 часов, и все это время орган надо держать в холоде. Поэтому, если вы вдруг окажетесь в такой, по счастью, маловероятной ситуации, необходимо срочно ехать в больницу. И не забудьте положить своего отрезанного друга во что-то холодное, в кубики льда, пакет замороженного горошка или коробку ванильного мороженого. Фантомный пенис. Нередко после удаления конечности или другой части тела человек продолжает ее ощущать и даже чувствовать боль. Подобное явление носит название «фантомные боли». Отрезанный пенис также может стать причиной схожих ощущений. Этому явлению стали уделять особое внимание в последние годы, когда появилось больше людей, сменивших пол с мужского на женский путем хирургической коррекции. Многие пациенты продолжают и после операции ощущать отсутствующий член. В 19 веке шотландский хирург Джон Хантер описал фантомные боли на примере солдата, полностью лишившегося своего мужского достоинства на поле боя. Когда солдат дотрагивался до оставшейся культи, ощущения были те же, как при стимуляции головки пениса. Фантомная мастурбация даже приводила к оргазму и эякуляции. Описан еще один случай, когда мужчина, лишившийся пениса в аварии, постоянно ощущал эрекцию в том месте, где он был раньше. В отличие от фантомных болей, после потери руки или ноги, мужчина, лишившийся пениса, редко испытывает страдания. Наоборот, чаще всего эти ощущения описываются как приятные. Так что данный природой пенис не дает себя забыть. Проклятие гульфика В разговоре о травмах пениса нельзя не упомянуть гульфик. Когда шведско-американский инженер Гидеон Сундбек в 1913 году запатентовал застежку-молнию, он и представить себе не мог, сколько травм повлечет за собой его изобретение. Спокойно и мирно сделал свои дела в туалете, и вдруг резкая боль в области паха. Эта ситуация знакома многим мальчикам и мужчинам. А от вида кожи, застрявшей между острыми металлическими зубцами, становится только хуже. Я до сих пор помню, когда это проклятие впервые произошло со мной. Быстрый перерыв на «Пописать» между уроками в пятом классе превратился в настоящий кошмар. Ситуация осложнялась тем, что поблизости были учителя только женского пола, но в конце концов мне пришлось попросить одну из них о помощи. Однако мой стыд и отчаяние не сравняться с тем, что испытал мужчина, который пришел ко мне на прием несколько лет назад. Одетый в свадебный костюм и лаковые ботинки, он буквально скрючился от боли. Оказалось, два дня спустя он должен был жениться и решил в последний раз проверить, как сидит костюм. Ситуация разрешилась после быстрого рывка замочка молнии. Пациент вышел из кабинета в легкой растерянности и с четкими указаниями. Планы на первую брачную ночь придется немного изменить. Чаще всего помощь врача требуется только если вы слишком долго ждали, не решаясь вытащить пенис самостоятельно. А лечение тут очень простое, по крайней мере на бумаге. Нужно всего лишь рискнуть и потянуть молнию вверх-вниз, освободив член. Будет больно и образуется небольшая царапина, но она быстро заживет. А если ждать слишком долго, крайняя плоть опухнет, и шансы получить инфекцию или осложнение станут намного больше.